Отметка 9, 20, 2, Пение и барабанный бой становятся громче. На дворец накатывается следующая волна культистов. Они заминированы, резко предостерегает греф. Винтан укрупняет картину визора. В передних рядах воины-братства, которые одеты в жилеты смертников, или просто несут склянки и трубки со взрывчаткой. «Уложите их, пока они не добрались до моста», — приказывает Винтан. Стрелки на гребне стены, часть из которых скитарии с игольчатым лазерным оружием, начинают выбивать подрывников. Некоторые из подстрелянных взрываются. Одного накрывают у дальнего края моста, и его жилет детонирует с огромной серповидной вспышкой пламени. Винтан чувствует, как содрогается земля. «Упрямые», — произносит Сул. «Да», — соглашается винтан «Держу пари, что это прелюдия к атаке Легиона со стартес говорит Сул. Они хотят сперва взорвать стены, — отзывается Винтан. «Дай мне устроить им бой», — рявкает Сул. «На практике, в самом их сердце, убить их предводителя, разрушить их центр». «Теория такова. Ты погибнешь, а вместе с тобой и те. Кого у меня хватит глупости позволить тебе взять с собой? Боеприпасы и силы, растраченные впустую? Нет». Сул бросает на Винтана яростный взгляд. «Ты сомневаешься в моей храбрости?» — спрашивает он. «В каком-то смысле, да», — говорит Винтан. «Мы не ведаем страха, но мне кажется, что сейчас ты боишься». Разъяренный Сул делает шаг по направлению к Винтану. «Я тебе шею сверну за подобное оскорбление. Я не боюсь умереть». «Знаю, что нет, Сул, но думаю, что ты боишься того, что гибнет наш образ жизни, что гибнет вселенная, как мы ее понимаем. Этого боюсь и я». Сул моргает. С точки зрения практики, утрата веры в нашу философию приведет к излишне эмоциональным и опрометчивым действиям. Пострадает эффективность нас как воинов. Сул сглатывает. «Что если желиман мертв, Рэм?» – спрашивает он. «Значит, мы отомстим за него, кей Сул отворачивается. «Иди и разыщи сервера», – говорит ему Винтан. «Получи свежие данные о ее успехах. Я хочу, чтобы ты защищал ее, если они подойдут к стенам». Сул кивает и уходит. В пещерах нижних подвальных этажей, несколькими уровнями ниже поверхности, Таурин слышит глухие наземные взрывы. С потревоженного потолка сыплются струйки пыли. Она слышит разрывы, треск ручного оружия, размеренные удары артиллерии, беснование песнопений и барабаном. В соседних помещениях ее магасы силятся заново активировать старую дворцовую систему большого диапазона. Вокс кажется неповрежденным, но не запускается из-за странной нехватки пригодной энергии. При помощи скитария, женщины по имени Керамика, Таурин только что получила доступ к расположенному под центром дворца к керамитовому колодцу, в котором находится информационная машина из ТЭКи. Информационная машина отключена. Таурин изучает ее, ощупывая пыльный корпус из коричневого пластика. Она вглядывается в контрольные окна осматривая гравированные схемы и латунные ключевые системы. Это старая модель, вероятно, одна из первых информационных машин, которые работали на Калке во времена первой колонизации. В ней применяются субэфирные системы Конора Ганса и линейная бинарная кагитация. Старая, очень красивая, но маломощная. Таурин понимает, что машину включали только тогда, когда губернатор находился в дворцовой резиденции а потом только в качестве резерва государственных записей. «Этого должно быть достаточно», – произносит она вслух. Керамика бросает на нее взгляд. Таурин зовет нескольких магасов, и они начинают работу по запуску и стимуляции данных. У машины собственный источник энергии, встроенный в пол термоядерный модуль Гессона. Модуль начинает работать, и в помещении становится теплее. «Будь у нас модуль для ВОКС-передатчиков», замечает один из Магасов. «Давайте выведем его на полную выработку, а затем измерим ее значение», – предлагает Таурин. «Выходная мощность должна быть рассчитана с превышением нужд машины, чтобы учесть любые обстоятельства. Возможно, мы сможем перенаправить часть энергии на ВОКС, когда машина заработает». Магас кивает. Таурин нестандартно обошла проблему, которая ставила его в тупик. Таурин наблюдает за работами. Ее взгляд задерживается на штепселе ММУ. Разумеется, ей придется подключиться, когда придет время. Если машина заражена мусорным кодом, все ее усилия могут оказаться напрасными. А она умрет в процессе. Умрет, как Хест, смертью мозга, информационной смертью. Она вспоминает, как Хест умирал у нее на руках. Ее мысли прерывает голос. Оно заработает, она оборачивается. В хранилище вошел капитан ультрамаринов, это су Она не уверена в его оценке. Исходя из своих наблюдений за оттенками интонаций во время путешествия во дворец, она полагает, что винтан не верит в его рассудительность или надежность. «Будет работать», — произносит она с убежденностью, которой на самом деле не чувствует. «А вокс-система», — интересуется он, глядя на старинную машину с выражением сомнения на лице. И она тоже, еще полчаса, наверное. «У нас их нет, сервер», — говорит су «Они у стены, разве вы не слышите? Они у ворот, и они сожгут все это, если доберутся сюда». «В таком случае, капитан», — отвечает она, — «позаботьтесь, чтобы они сюда не добрались». Один из мага совпевает ей. Она прокашливается и идет к штепселю ММУ. Соединители защелкиваются. Информационная машина издает урчание.